Третье и намирье. Алексей сначала услышал говор, не русский, но совершенно понятный. Почему-то не удивился и не заинтересовался. Потом почувствовал, что лежу на твердом холодном полу. Последнее, что помнил, темнота его вой сирены. Нас всех загребли, без разбора. Что ж, если я в обезьяннике, тетка скоро вытащит. В этом я не сомневался. Гул толпы раздражал. «Почему здесь битком? Митингующих, что ли, упаковали? не санкционированных акциях не болтали?» Приоткрыл глаза. Прямо перед носом щетинилась высоким ворсом зеленая ковровая дорожка. «Упс! Не обезьянник!» Поморгал. Прислушался. В радостном гуле выделялись отдельные, не слишком праздничные «Рано! Рано!» Чуть-чуть двинул головой, в глазах снова потемнело, но успел заметить изгиб ковра, обнимавший подиум. На нем маленькие изящные ступни в кожаных сандалиях, опутавших ремешками тонкие щиколотки. Максимально скосил глаза и увидел ее. Марина, облачённая в золотое струящееся платье, сидела на троне так, словно изображала Клеопатру на сцене студенческого театра. Волосы ее были по-прежнему собраны в высокий хвост, а лоб пересекал золотой обруч. Смотрела девушку строго, но не на меня, а на мужчину, которого я не видел. Только слышал. — Рано! — поддакивал толпе глухой бас. — Разве ты не знала, Мариин, когда должна возвращаться? Сколько полных лет исполнилось? Марина наклонила голову, продолжая сверлить собеседника недобрым взглядом. — Восемнадцать! «Как? Как это возможно?» Мне представилось, что мужик воздел руки и потряс возмущенно. Не удержался, хмыкнул. Знакомая боль маякнула в затылке. Перетерпел и попытался приподняться на руках. Если я неведомым образом оказался на сцене, надо незаметно отползти, чтобы не мешать действию. Получилось оглядеться. Огромный пышный зал. Напротив подиума, где на троне восседает моя новая знакомая, с гордым видом стоит седовласый, подтянутый мужчина в просторном балахоне, подхваченном на бедрах широким золотым ремнем. Дальше около сотни разодетых мужчин и женщин. Приблизительно на полпути редком лежат парни. Рыжий, белобрысый и их главный. Не шевелятся. «Это не обезьянник». Не то чтобы я был фанатом мест временного содержания преступников, но, честное слово, предпочел бы оказаться там. Во всяком случае, было бы понятно, что с этим делать. Право на звонок, короткая беседа с тетей Катей и... Свобода! Как вести себя здесь? Не имел ни малейшего представления. «Чем вы так раздосадованы?» Марина гневно сверкнула глазами. «Досрочное возвращение вызвано чрезвычайными обстоятельствами». Дело сделано, обсуждать это не имеет смысла. Предлагаю завершить встречу и разойтись. Она встала резко и, пожалуй, поспешно. Обвела взглядом стоявших в отдалении, едва заметно наклонила голову и заговорила снова. Благодарю за выражение верности трону. Надеюсь, в скором времени побеседовать с каждым из вас лично. А сейчас прошу заняться прямыми обязанностями, кое у каждого из вас, как я помню, имеются и очень важны для мира. Верно подданные дружно зашумели, ручейком потянулись к высоким золоченым дверям. Седовласый не двинул даже бровью. Дождался, когда зал опустеет, и натянуто улыбнулся, указывая на меня. Эти обстоятельства. Живот скрутило спазмом. Не знаю, почему я надеялся, что не видим. Вообще воспринимал происходящее, как яркий сон. Такие, по слухам, бывают после перенесенного ковида. Я, правда, не болел, но мало ли. Тон незнакомого мужика не обещал ничего хорошего. Это подозрение подтвердила следующая сказанная им фраза. «Прикажете отправить на рудники вслед за мятежниками?» Я с надеждой обернулся на Марину. «Она не должна! Она не может! Пусть все это развеется!» Крякнул, поднимаясь на ноги. Поймал равновесие и приготовился защищаться, чтобы бы ни происходило дальше. Мои товарищи по несчастью успели очнуться. Первым встал рыжий, помог подняться дружкам. К ним, да и ко мне тоже, довольно стремительно приблизились накачанные парни в коротких туниках, по виду напоминавшие римских воинов. «Пусть только тронет кто!» Полагаю, лицо мое приняло зверское выражение. Седовласый ухмыльнулся и покачал головой. Не получив приказа хватать и волочить, охранники стояли на вытяжку. Марина, медленно, словно преодолевая сопротивление воздуха, подняла руку. С облегчением убедился, что ее пальчик указывает не на меня. «Троицу на рудники!» «Алексей останется со мной!» Топот ног и сдавленные крики стихли уже через минуту. Похитивший Марину и меня за компанию «ублюдок» исчез вместе с ординарцами. Мужчина перевел ледяной взгляд на меня и спросил, обращаясь к девушке. В каком качестве он останется, позволь поинтересоваться. Мой личный телохранитель, сказала, будто пощечину влепила. Во всяком случае, седого мужика перекосило, как от удара. Во дворце достаточно охраны, начал он. Марина не дала договорить. Это не спасло моих родителей. Но и намерянин. Именно поэтому ему доверяю, никому другому. Она жестом пресекла готовой сорваться с тонких губ собеседника возражения и спустилась с подиума, кивком пригласив меня следовать за ней. Я поплелся. А что еще прикажете делать? Нужно было получить хоть какие-то разъяснения. Как, блин, меня угораздило вляпаться в это сомнительное мероприятие. И позвольте, что такое «нарудники»? Мы переходили из одного зала в другой так бесконечно долго, что я перестал удивляться. Огромный дворец напоминал музей в часы работы без посетителей. Изредка нам встречались слуги, почтительно замиравшие при появлении госпожи и с удивлением провожавшие меня взглядами. Еще бы! Цивильная одежда, кстати, а куда подевалась моя любимая толстовка, противоречила здешнему дресс-коду. Больше всего меня веселили воины, сверкавшие голыми коленками. В жизни бы такое не согласился надеть. Не. Понимаю, шорты в жару. Но подпоясанные платьица в качестве военной формы никак не вписывались в мои стереотипы о мужских профессиях. К счастью, обычные штаны тоже встречались, как я успел понять, у низшего сословия. Наконец, потолки стали заметно ниже, хотя все равно высокие, по моим представлениям. Комнаты меньше и уютнее, мебели больше и назначение ее понятнее. мы попали в жилое крыло дворца. Я перестал вертеть башкой и невольно залюбовался шедшей впереди девушкой. Три образа не складывались в один. Это были разные девушки. Та, что отчаянно отбивалась от парней на улице, та, что нервно стягивала на обнаженной груди толстовку, и та, что лебедью плыла, неслышно ступая маленькими ножками в кожаных сандалиях по узорчатому паркету. марейн остановилась и обернулась ко мне. Чуть не налетел с разгона. Даже пришлось отступить на шаг. Будешь здесь жить. Там дальше мои покои. Хм, замялся я. Мне бы домой. Там беспокоиться будут. Девушка медленно покачала головой, глядя на меня в упор. А тебе никто не вспомнит, если не вернешься. А я прошу тебя остаться. Мне нужна помощь. Нет, я поморщился, отворачиваясь. Буравящие меня глаза реально заставляли внутри все дрожать. Мой ответ нет. Верить ее словам не хотелось. Как это не будут вспоминать? Разве такое возможно? Да тетка всю Москву перевернет, а потом и область, если я не вернусь ночевать. Пожалуйста, прошептала Марина, не бросай меня. Вы это видели, но ну, не наглость, не бросая ее, а родители. Понятно, у них еще два сына имеются мои братья, старший и младший. Оба образцовые, в отличие от меня, но все-таки. И я не чужой. Будут волноваться, иначе никак». Она словно услышала мои мысли, протянула тонкую белую руку и дотронулась до предплечья. «Правда, никто не хватит от тебя, пока не вернешься. Если, конечно, захочешь вернуться». «Конечно», — разозлился и сбросила её ладонь неровным движением. «Конечно, захочу. Уже хочу». «А как, кстати, те трое? Их ты тоже не собираешься домой отправлять?» Глаза девушки хищно сузились. Они виноваты. Пусть поработают на благо моего мира. Спорить не стал. В моем, кстати, тоже без этих козлов легче будет дышать. Короче так, ты, я вижу, в шоколаде. Больше моя помощь не требуется. Так что жми на камень или еще какой способ имеется и отправляй меня в освояси. Я не в шоколаде. Ну, не знаю. Если дворец с кучей слуг ей не кажется раем, то что этой Марии нужно? А ведь такой простушкой прикидывалась, скромницей. Зачем я только влез со своей помощью? Ой, кажется, я это вслух произнес. Девушка нахмурилась, не притворялась, просто не помнила, время еще не пришло. Как же, не поверил я, не помнила. А кто про перстень сказал волшебный? Покачала головой, вздохнула. От стресса всплыло. Кольцо и кольцо. Считала просто памятной безделушкой. Не помнила, а теперь от стресса вспомнила. Я реально подозревал, что меня водят за нос. Марин покосилась на двери в собственной покои. Видно было, что утомилась и хочет отдохнуть, но не решалась ни пригласить меня туда, ни оставить одного. Вздохнула, пожала плечами, указала на узкую тахту, стоявшую у стены рядом с панорамным окном. Хорошо, давай поговорим. Я предлагал что-то такое, не припомню. Однако спорить не стал. Тем более реально икры дрожали, то ли от перенапряжения, то ли еще от чего. Кивнул и сел, уставившись за стекло. Ладно, послушаю сказку о царевне не помнящей родства. Мама погибла, отец был обречен. Особенности нашей магии таковы: если правительница умирает, у ее супруга есть часа три, чтобы Марин сглотнула и опустила голову, рассматривая сложные на коленях руки. Она сидела совсем рядом. Я улавливал запах ее духов, таких девичьих, немного ландыша, немного хвои. Мозги, походу, отключились. Во всяком случае, ни о чем другом, когда тронуться до розы у бархатистой щёчки губами, думать не мог. Сделал усилие, отвернулся. Задрал подбородок и уставился в серое небо с нависшими подсвеченными заходящим солнцем облаками. В попытке прогнать наваждение напряг извилины. «Тебя отправили к нам, чтобы спасти?» «Я была слишком мала. Нельзя взваливать на пятилетнего ребенка груз такой ответственности. Я должна была вырасти и вернуться в ту же минуту, что исчезла. Отец отправился со мной. Устроить и установить ограничения». Он хотел, чтобы я вернулась зрелой женщиной. В тридцать. я не выдержал, обернулся, но сразу встал и начал прохаживаться. Реально сидеть рядом было пыткой. Тебя растили чужие люди, удочерили. Это был детский дом. Хорошо, — сказал я таким тоном, будто обвинительную речь толкал. Воспитывалась, выходит, у нас. Училась, образование получала. Потом замуж вышла бы, наверное, родила. «И фьють? Это как?» «Не вышло бы. У меня блок». Я так удивился, что застыл на месте. «Блок?» Марин кивнула, так и не подняв на меня взгляда. «Я не должна была привязаться к кому-либо. Учеба, работа — это все пожалуйста. А с людьми у меня даже дружить не получалось. Не то, что остальное. а а, -а Что-то так жалко ее стало». Выходит, до тридцатника девчонка ходила бы, не имея права ни на дружеские, ни на романтические отношения. Хм, а теперь? Ты же вспомнила все. Значит, и блоки сняты. Пока не все. Постепенно вспоминаю. Но главное... Она вздрогнула и обернулась на звук шагов. В комнату влетел тот седовласый, что строил из себя Крутого в приемном зале. «Марин!» Он так резко остановился, что я ожидал услышать визг тормозов. а девушка сжалась, будто готовилась к обрушению потолка или молнии с небес, но довольно быстро совладала с собой, поднялась и с пластмассовой улыбкой посмотрела на вошедшего. — Советник Шаарой? что ты еще желаете сообщить? — Уделишь мне минутку? — седовласый небрежным жестом указал на дверь в покое девушки. Она передернула плечами и кивнула мне. — Отдыхай, Алексей. Завтра тебе разъяснят твои обязанности. Как только эти двое скрылись, я со всей силы ударил кулаком в стену. Странно, что дыру не проткнул. Нет, какова? Мои обязанности, передразнил писклявым голосом. Не, у Мариин голосок вполне приятный, нежный даже. Но уж очень я разозлился. Можно подумать, давал согласие остаться тут на ее условиях. Не давал. Оставаться и не думал. Отдыхать. Не мешало бы. Прошелся по помещениям. «Да, таких у меня не было, нет и вряд ли когда-нибудь будут, если только не женюсь на дочке банкира, что не светит даже близко. Воспользовался удобствами, вполне цивильными. Заглянул в спальню, нашлось что-то типа кабинета и комнаты отдыха. Зачем столько просторных комнат простому телохранителю? Не слишком ли высоко оценена моя персона? Сердце было не на месте». А что, если Мариин реально угрожает опасность? Она обронила фразу, что не доверяет никому. Ведь буквально накануне здесь было совершено покушение на ее мать. успешное, между прочим. Выстроить всю информационную картину пока не получалось. Слишком обрывочные сведения. А что, если... Так, давайте эти предрассудки о подслушивании и подглядывании оставим прекраснодушным дамочкам. Мне надо разобраться во всем. Значит, нужна инфа. А поскольку ни интернета, ни гаджетов в моем распоряжении нет, буду действовать дедовскими методами. Начну с этого подозрительно заботливого советника. Я ему совершенно очевидно не понравился. но ну, так и он мне не понравился, к чему скрывать. Подкравшись к двери, я осторожно приоткрыл ее и чуть не носом уткнулся в тяжелые гордины. Они отделяли дверь от гостиной, из которой едва слышно доносились звуки напряженного диалога. Как удобно. Просочился внутрь, немного сдвинул шторину и затих, прислушиваясь.